И выглянут Парижи малинкой черепичной, Туманные, капризные головки красных спичек, Как ядовито рядом припрятаны кармины В дочерта волчьих ягод, какими нас кормили. всё поздно, поздно, поздно, Кроме той свирельки, нарядны все но постны И жаль, что не смертельны. Поляны заминированы и всё как понарошке. До чёа земляники, Но хочется моррошки.